Я хотела бы быть мёртвой или чтобы сейчас был завтрашний вечер, простонала Фил. Если ты проживёшь достаточно долго, оба желания исполнятся, спокойно заверила Аня. Тебе легко оставаться безмятежной, философия для тебя родная стихия. Для меня нет И как подумаю об этом ужасном завтрашнем экзамене, совсем падаю духом. Если я провалю, что скажет Джо? Не провалишься. А как ты справилась сегодня с греческим? Не знаю. Может быть, это был хороший письменный ответ, а может быть такой плохой, что Гомер перевернулся в гробу. Я зубрила и карпела над конспектами так долго, что стала совершенно не способна составить собственное мнение о чем бы то ни было. «Как будет счастливо маленькая Фил, когда все это экзаминирование закончится!» «Экзаминирование?» — никогда не слышала такого слова. «А разве я?» Как и любой другой, не имею права придумать своё слово, вознегодовала Фил. Слова не придумывают, они растут, сказала Аня. Всё равно, зато я уже начинаю различать впереди спокойные воды, где нет никаких экзаменационных рифов. Девочки, а вы уже осознали, что наша редманская жизнь почти кончилась? «Я нет», — с грустью отозвалась Аня. «Кажется, будто только вчера Прис и я стояли в толпе первокурсников, чувствуя себя совсем потерянными. И вот мы уже четверокурсницы и сдаем выпускные экзамены». «Почтенные премудрые сеньоры», — процитировала Фил. Примечание. Цитата из трагедии Уильяма Шекспира Отелло. Слова синьоры произносятся так же, как слова старшекурсники. Конец примечания. Как вы полагаете, мы действительно стали умнее с тех пор, как приехали в Редмонд? Ведёте вы себя порой так, будто этого не произошло. Сурово сказала тётя Джимсина. Ах, тётя Джимси, взмолилась Фил. Разве есть ли рассматривать нас в общем и целом? Не были мы довольно неплохими девушками в эти три зимы, когда вы берегли и лелеяли нас, как родная мать? Все вы четыре самые приятные, милые, хорошие девушки, какие когда-либо учились вместе в университете, заявила тётя Джимсина, которая никогда не портила свои комплименты неуместной экономии. Но я подозреваю, что вы ещё не очень-то набрались ума разума. И ново, конечно, трудно было и ожидать. разуму учит опыт ему нельзя научиться прослушав университетский курс вы проучились в университете 4 года а я не училась никогда но знаю несравнимо больше чем вы юные леди жизнь сложна её не втиснешь в протокол Далеко не всё на свете скажут в университете и не всё узнаешь в лучшей из всех школ, процитировала Стелла. Вы научились в Редменде чему-нибудь кроме мёртвых языков, геометрии и прочего вздора, спросила тётя Джимсина. "О да, конечно", заверила Аня. "Мы постигли истину". о который говорил нам на последнем заседании общества филоматов профессор Вудли, сказала Фил. Он произнёс следующее: Юмор самая пикантная приправа на пиру существования. Смейтесь над своими ошибками, но учитесь на них, делайте предметом шуток свои горести, но черпайте из них силу. Острите по поводу своих затруднений, но преодолевайте их. Разве этому не стоит учиться, тётя Джимси? Конечно, стоит, дорогая. Если вы научились смеяться над тем, над чем следует смеяться, и не смеяться над тем, над чем не следует, вы обрели мудрость и благоразумие. «А что ты, Аня, вынесла из университетского курса?» В полголоса задумчиво спросила Пресила. «Я думаю, — начала Аня медленно, — что я в самом деле научилась смотреть на каждое небольшое препятствие, как на забаву, а на каждое большое, как на предзнаменование победы». Подводя итоги, Я нахожу, что именно это и дал мне Редмонт. А я прибегну к другой цитате из профессора Вудле, чтобы объяснить, что университет дал мне, сказала Присила. Помните, что он отметил в своей речи, В мире, в мужчинах и женщинах, в искусстве и литературе повсюду есть для всех нас, если мы только имеем глаза, чтобы видеть, сердце, чтобы любить, руку, чтобы собирать, так много всего, чем можно восхищаться и чему радоваться. Я думаю, Аня, что Рэдмонт в известной степени научил меня этому. Судя по тому, что вы все говорите, заметила тётя Джеймс Сина. Сама суть заключается в том, что если у человека достаточно природной сообразительности, то за 4 года в университете он вполне может научиться тому, на что в обычной жизни ему потребовалось бы лет 20. Что ж, это, пожалуй, оправдывает в моих глазах высшее образование. Прежде я всегда питала сомнения на его счет. «Ну, а как же с теми, у кого нет природной сообразительности, тетя Джеймси?» «Те, у кого ее нет, никогда ничему не научатся», — отрезала тетя Джеймсина. «Ни в университете, ни в обычной жизни. Проживи они хоть до ста лет, знать будут все равно ничуть не больше, чем когда пришли на свет». Это их беда, а не вина. Несчастные души. Но тем из нас, у кого есть природная сообразительность, следует должным образом возблагодарить за это Господа. «А не соблаговолите ли тетя Джимси дать нам определение того, что такое природная сообразительность?» — попросила Фил. «Нет, юная леди». всякий, у кого она есть, знает, что это такое, а тот, у кого её нет, никогда этого не узнает. Так что нет нужды давать определения.